Хайдер Али Усманов. Охотник. Чужой среди своих. Охотник-одиннадцать. Витязь. Молодая, красивая девушка, с типичными для представителей расы выше чертами лица, задумчиво смотрела на огромное окно обзорной палубы флагмана корпорации Хайд тяжелого корабля под названием «Витязь». На самом деле от этой девушки здесь присутствовало только ее тело. Да вообще, от того разумного существа, которому ранее принадлежало это тело, сейчас здесь оставалось очень мало. Разве что начальная версия ДНК и организма. На самом деле, это тело подверглось таким огромным переделкам, что если бы об этом узнали представители ученой элиты Содружества, то они были бы готовы развязать межгалактическую войну, только бы раздобыть для своих лабораторий такой подопытный образец когда тьма подготавливал для себя носителя, она взяла уже практически мертвое тело. Разум девушки был мертв, и тело поддерживали только рабочие механизмы корабля, в котором находился саркофаг. Именно поэтому сущность тьмы и позволила себе подобный эксперимент. На самом деле ей абсолютно было не нужно изменять чье-либо тело. Она могла сделать себе любое тело, любого вида разумного существа. Да, для этого понадобилось бы гораздо больше энергии, но это было вполне возможно. Тем более, что это не вступало ни в какие противоречия с так называемой «моралью». Хотя про какую мораль можно говорить у такого существа, как тьма? На самом деле вопрос тут был бы совершенно не в этом. Сущность уже давно привыкла к тому, что все разумные старательно ищут в ней какие-либо отрицательные черты, присущее злым разумом, принятым в этих цивилизациях. За миллиарды лет существования сущность уже привыкла к тому, что ее старательно пытаются очернить. Каламбур получился, правда? Тьму попытаться очернить. Как бы это смешно ни звучало, но это была правда. За все время своего существования сущность уже даже забыла, когда впервые столкнулась с так называемыми светлыми башками. Кого-либо из них назвать богом или равным себе сущность просто не могла. Ведь это были существа-паразиты, которые питались энергетикой своих последователей. И в отличие от них, сущности не было нужды в том, чтобы от кого-то чем-то подпитываться. Она существовала сама по себе. Сами задумайтесь. Тьма есть всегда и везде. Всегда за днем наступает ночь. Когда гаснет звезда, что приходит в Солнечную систему — Правильно. Приходит тьма. Да, но все дело в том, что тьма не приходит туда. Она просто возвращается на свое место. Всегда говорят про тьму галактики, космоса. Да даже обычной ночью так же темно. Так что тьма есть всегда и везде. Глупо говорить о том, что она от кого-то зависит или чем-то подпитывается. На время появления света она просто отступает. Правильно. Только отступает. Она не уходит совсем или навсегда. Это просто невозможно. Сами подумайте, что будет, если вокруг будет один цвет? Да ничего. Этот свет выжжет все ко всем чертям. И ничего не останется, кроме раскаленного камня, там, где раньше цвели сады, или были тенистые рощи. И вообще этот разговор просто не имеет смысла. По одной простой причине. Как можно объяснить вам то, что нужно чувствовать сердцем? Это очень проблематично для тех, кто всегда говорит, что надо думать головой. Сущность всегда думала сердцем. Именно поэтому она частенько пыталась кому-то помогать, за что ее старательно проклинали и ненавидели. Ведь к ней обычно обращались те, кто подвергался гонениям и унижению, а часто и те, кого старательно пытались уничтожить. Именно поэтому, когда она им помогала, и считалось, что пришло вечное зло. Хотя что может быть вечным злом в понимании разумных, которые живут доли секунд по мнению той же вечной тьмы? Сами подумайте. Вы видите тьму и зло только на фоне света и добра. А если бы их не было, то вы бы и не знали, что такое добро и свет. Вы просто не могли бы этого знать. По одной простой причине. Вас бы не было. Но сейчас сущность думала не об этом. Ее больше беспокоило наличие на этом корабле, Нескольких одаренных, которые были достаточно развиты для того, чтобы почувствовать присутствие чего-то необъяснимого для них. Она уже отлично понимала, в какую битву ввязался разумный Артем, капитан этого корабля, на котором она сейчас нашла приют. Сущность четко видела всех этих ментальных паразитов, которые окутали разум и последователей так называемого «великого учителя Илгуса». Тогда сущность поинтересовалась, что это за разумное существо такое, которое посмело себя называть великим учителем. Все ее внутренние связи всколыхнулись. Это был громадный ментальный паразит. Громадный не по меркам сущности, а по меркам местных жителей и проживающих в Содружестве. Это существо невероятным способом сумело продлить свое существование за счет паразитирования на других разумных. Мало кто задумывался о том, по какой причине воплощение этого так называемого «великого учителя» быстро меняло свои тела. По одной простой причине. Чужая душа или энергетическая структура не может жить в теле. Там должна быть только та душа, для которой было предназначено это тело. А этот паразит уничтожал душу, пожирая ее и занимая ее место. Соответственно, такое тело не было подготовлено к подобному внедрению у него и очень быстро погибало, хотя никто не обращал внимания на то, что этот паразит часто выбирал тела не новорожденных. Он селялся в тела довольно взрослых, разумных. Это потом уже ученые рассказывали о том, что сущность Илгуса могла десятки лет скрываться, изображая из себя обычного рядового жителя своего государства. Но, достигнув определенного периода, она раскрывала свои тайны и свой потенциал. Все это глупо. Этот ментальный паразит захватывал чужое тело, воспользовавшись какой-либо слабостью или какой-нибудь бедой, произошедшей в жизни этого разумного. Пожирая его душу, паразит узнавал все то, что ему было нужно, а также получал способности, если этот разумный имя обладал. Иногда бывали случаи, когда разумные сами призывали к себе этого паразита. Так, было несколько случаев селения сущности Илгуса в разумных, которые состояли в религиозных сектах, поклоняющихся ему. В таком случае, переселяясь в тело разумного, готового отдать его Илгусу, паразиту было гораздо проще. Ученые насчитали около 30 переселений за последние 600 лет, хотя на самом деле их было гораздо больше. Сущность тщательно проверила имеющееся у информационного поля этого сектора галактики данные. Паразит действительно скакал практически по всей территории Содружества и часто даже покидал ее. Так в некоторых цивилизациях, находящихся за неизведанными регионами, возникли культы различных святых, которые творили чудеса. Но даже согласно тем культам эти святые становились таковыми после смерти. То есть этот паразит не брезговал тем, что захватывал тела только что убитого разумного. Чего именно добивался таким образом этот паразит, тьма так и не поняла. Единственное, что его сейчас удерживало в содружестве, так это древний артефакт, известный под названием «Тадж». Сущность тщательно проанализировала имеющуюся информацию про это строение и сделала определенные выводы. В данном случае для ментального паразита этот старый артефакт был сродни родника. Паразит возле него мог вырасти до невообразимых размеров. Но вот вопрос, каким образом ему это сделать, если он не умеет управлять этим механизмом? Сущность даже нашла своеобразное определение работе этого артефакта. В разуме землянина она нашла похожую аналогию — ниппель. Это своеобразное устройство, которое пропускало что-либо в одну сторону и не пропускало в другую. Или же можно было назвать «Пен-переход». Такую технологию, насколько было понятно сущности, использовать в так называемых диодах. Именно таким образом и работал этот артефакт. Он накапливал энергию, которую вытягивал из обратившихся к нему разумных. Но для чего было сделано подобное устройство, никто не мог сказать. Не знала этого и сама сущность. Дело в том, что раса, которая изобрела это устройство, в то время объявила очередную войну с тьмой. И, соответственно, у сущности не было никакого желания заглядывать на эту территорию для того, чтобы не возбуждать излишнего рвения фанатиков к уничтожению различных разумов. Ведь для того, чтобы взглянуть на происходящее событие на какой-нибудь территории, сущность необходим носитель. Для этого нужно было найти аватара и занять его тело. Но для такой мощной сущности нужно было существо неординарное кого попало вселяться на короткий срок для того, чтобы увидеть гибель этого существа, сущность не желала. Такое существо после вселения сущности тьмы было обречено на гибель, ведь его тело не было подготовлено к вселению сущности. В отличие от того тела, которое сейчас занимало сущность, это тело подготовила она сама и отлично справилась со своей задачей. Но сейчас сущности было интересно наблюдать за тем, что происходит. Она видела, как разумная старается избавиться от этих ментальных паразитов. Такая тяга к свободе и воле всегда импонировала древней сущности. И сейчас она наблюдала за этой борьбой. Мало кто заметил, что когда первый повстанец, бывший Вознесенный Конрад, пытался заблокировать ментального паразита своего старого товарища, за ним очень внимательно наблюдали глаза молодой девушки, которую в шутку прозвали «Тьмой». Ведь она так и называлась. Дело в том, что сущность не умела шутить, и она совершенно не понимала причину того веселья, которое вызывало ее имя у всех разумных присутствующих в тот момент рядом. «Тьма так тьма!» — рассмеялся капитан и махнул рукой. Теперь все ее называли просто тьмой. И когда она чем-то интересовалась, все считали, что девушка потеряла память и пытается найти себя. Именно поэтому ей пытались помочь а вознесенный Конрад принял ее внимание за интерес очередного наблюдателя и членов экипажа. На самом деле, древняя сущность хотела выяснить, каким способом этот разумный собирался бороться с ментальными двойниками паразита Илгуса. Когда она увидела эту грубую работу, то совершенно не удивилась тому огромному объему времени, необходимому для ликвидации одного такого существа. Главное, что он додумался до одного факта. Он не убирал полностью этого паразита из разума своего оппонента. Он его блокировал, не давая возможности управлять телом носителя. После этого он заставлял оппонента самого обнаружить этого паразита и постараться его уничтожить. Если нужна будет помощь, Конрад ее предоставлял. С его стороны это было довольно хитро, ведь таким образом его оппоненты сами продемонстрировали тягу к свободе и видели угрозу своему разуму. И в этой ситуации Конраду, этому разумному, не нужно было слишком много говорить и что-то ему доказывать. Все доказательства были в его собственном разуме. Но работать с этим паразитом нужно было немножко по-другому. Древняя сущность уже определила несколько точек, точечные уколы, которые могли заставить этого паразита свернуться и заснуть. То есть не нужно было столько возиться с ним, старательно отрезая каждую нить его щупалец, для того, чтобы очистить свой разум. Но пока она старалась не проявлять своих знаний. Ведь это было бы очень странным, что какая-то девушка, которая не помнит саму себя, внезапно дает такие рекомендации довольно опытным, одаренным. Таким образом, тьма только бы обратила на себя лишнее внимание. А этого ей было не нужно. Но, по крайней мере, она поняла цели и стремления разумных и была готова оказать им помощь в случае необходимости сейчас она раздумывала над тем, нужно ли ей вмешаться в то, что происходит в той самой системе, откуда сейчас появились все эти вознесенные. Ведь этот ментальный паразит мало того, что начал войну между государствами, но сейчас еще и искал различные подходы к капитану корабля, на котором было убежище носителя сущности. Он не хотел с ним договориться, он хотел его поработить. Подобное отношение к делам категорически не нравилось древней сущности. И в ближайшее время она собиралась применить свои силы для того, чтобы раз и навсегда очистить Вселенную от присутствия такого ментального паразита. Она отлично понимала, во что может вырасти это существо. Ведь ему достаточно будет получить хотя бы один контейнер с теми самыми псикристаллами, которыми так яростно торгует капитан. Благодаря этим кристаллам этот ментальный паразит сможет уничтожить путем вытягивания всей энергии несколько обитаемых звездных систем. Подобное действие очень сильно его усилит. Ментальный паразит даже наметил цели для подобной атаки. Имелись в виду центральные планеты империи Антран, того самого государства, с которым у него была война. Но это было бы только началом. Наверняка он попытался бы нанести потом удар и по другим государствам Содружества. Сущность превосходно понимала, что после такого Блицкрига в Содружестве не осталось бы обитаемых планет. Она опасалась того, что эта тварь уничтожила бы всю разумную жизнь в этой галактике и постаралась бы добраться до какой-нибудь другой. Именно поэтому Сущность собиралась нарушить свое старое нерушимое правило — не вмешиваться в происходящее в галактике. Она собиралась просто поставить кое-кого на свое место. — Галем. — Да пойми ты, да пойми ты. Я просто чувствую угрозу, которая нарастает. Хару устало повторял танку то, почему он так нервничает в последнее время. — Просто чувствую, и все. Я не могу точно сказать, откуда она придет и как будет выглядеть. Даже наш капитан причувствует опасность. Ты знаешь не хуже меня то, как он обычно реагирует на подобное. — Если не веришь мне, то спроси сам у капитана. — У кого спросить? — У капитана? Удивленно переспросил у него танк от неожиданности, даже повернувшись к нему. Но потом, когда понял, о чем идет речь, просто рассмеялся. — Ты сам представляешь себе то, что ты мне сейчас сказал? — Спросить у капитана. — Харок, ты не хуже меня знаешь, что капитан категорически все будет отрицать. Он не хочет нервировать всех нас какими-либо подозрениями, под которыми просто нет почвы. Он не из тех разумных, которые поднимают панику по пустякам. Он считает пустяками все то, что не может подтвердить. Ты сама это прекрасно знаешь. — Знаю. Харук тяжело вздохнул и снова посмотрел прямо в глаза своему старшему брату. — Пойми, Танк, мы для него как семья. За каждого из нас он переживает. И чем сильнее угроза, в результате которой можем пострадать все мы, тем больше он переживает. Именно поэтому ему так тяжело с нами. — В смысле ему с нами тяжело? — нахмурился танк, не понимая то, что пытается ему сказать младший брат. — Капитану стало с нами тяжело. Ведь мы делаем все то, что нам приказывают, и даже не обсуждаем его решение. — Почему ему с нами должно быть тяжело? — Ты меня, как всегда, не понял. Снова тяжело вздохнул Харук и принялся пояснять брату свою позицию. Были бы мы для него простыми членами экипажа, которые просто подписали с ним контракт, и все, ему было бы гораздо проще. Ведь, согласно контракту, предусмотрены даже жертва разумными случаями случае необходимости. Выплатил бы нам компенсацию за гибель кого-то из нас и забыл об этом. Но артём не такой. Он не может так думать. Он за каждого из нас переживает. Теперь тебе понятно, почему ему с нами сложно. Танк ничего не ответил на эту расшифровку мыслей своего брата в развернутом виде, ведь он с самого рождения отличался некоторой тяжестью мыслительных процессов. Но сейчас, после такого объяснения, ему все стало понятно. Харук, заметив, что танк задумался, не стал его грузить дальше своими выводами и тихо ушел. Танку в самом деле было о чем подумать, ведь они действительно стали с капитаном одной большой семьей. Рядом с ним все големы ощущали себя словно под мощной защитой. И это не имеется в виду системы защиты флагмана корпорации. Имелось в виду то, что они в любое время корабельных суток могли постучаться в двери каюты капитана, которые сразу же открывались. Артём был готов выслушать даже самые бредовые идеи этих великанов. Бывали случаи, что танк ссорился с Авророй. И как вы думаете, куда он шел, чтобы излить душу? — Естественно, к капитану. Там же его потом и находила Аврора, когда успокаивалась и начинала искать своего мужа. Это было единственное место, где она не могла распускать руки. — Вы спросите, как она могла распускать руки, если была меньше ростом и габаритами, чем танк? — Да все очень просто. Ведь танк ни в коем мере не хотел сделать ей больно, и потому не трогал ее даже пальцем. Именно поэтому она могла позволить себе отвесить ему подзатыльник или хлопнуть по плечу изо всей силы. Ведь она знала, что он практически не заметит этого толчка. Но в каюте капитана она себе подобного позволить не могла, так как он был даже для нее чем-то вроде отца. И при нем, показывая свой характер, женщина категорически отказывалась. Ей было достаточно его укоризненного взгляда и покачивания головой. Танк потерялся в догадках о том, сколько в действительности лет Арутему Ведь когда наступали такие моменты, когда големы приходили к нему со своими бедами и страхами, сквозь его глаза смотрела мудрость веков. Иначе это отцовское выражение глаз назводило просто невозможно. Нет, он смотрел на них даже не как отец. Как древний дедушка, к которому пришли внуки и правнуки за советом. Доброта и тепло в глазах были готовы согреть любого из них. Но именно из-за этого отношения к големам Артём и становился уязвим. Он в действительности переживал за любого из них и был готов объявить боевую тревогу, даже в том случае, если самый молодой из них посадил себе занузу в палец. Это все выглядело бы странно, если бы Танк не знал отношения к себе Артёма и историю его жизни, правда краткую. Также они уже знали и ту историю, когда он сам остался без родителей, и воспитывался у своего деда. Видимо, сейчас он делался таким же воплощением старика, который прошел страшную войну для того, чтобы хоть чему-то их научить. «Сделать из вас людей», — так говорил Артем, когда они пытались выяснить, чего именно он добивается. Самым странным в этом было то, что так называли представители его собственной расы. Но ведь это невозможно. Как он может сделать из них представителей своей расы, если они уже имеют отношение к другой расе. Но когда, не выдержав этого несоответствия, танк попытался выяснить у парня то, что он хочет с ними сделать, ему пришлось ждать около получаса, пока капитан просмеется. И оказалось, что таким образом и такой фразой на его планете говорят то, что сделать и разумного более гордого и достойного представителя его расы. Всего лишь... А танк уже начал думать о том, что Артем собирается их всех загнать в хирургический комплекс и с его помощью изменить их внешне и состав ДНК, чтобы они соответствовали ему как эталону расы. Это было, конечно, глупо. Ведь для того, чтобы Галем стал похож на Артёма, нужно было с него срезать где-то 70% его массы и костной структуры. Это действительно было смешно. И так потом тоже смеялся. Особенно после того момента, когда Артём Спросил у него, как он себе представляет момент операции по сдавливанию черепа. Сначала танк даже не понял, зачем ему нужно сдавливать череп. Но потом Артем объяснил ему свои слова. Дело в том, что головной мозг голема, соответственно, больше, чем у обычного разумного. И точно так же больше, чем у человека, представителя той самой расы, которая имеет отношение сам Артем. И это, несмотря на и наиболее мощные кости черепа. Соответственно, чтобы засунуть его мозг в тело обычного человека, необходимо его очень сильно сдавить. Представив себе эту картину, Танк тоже очень долго смеялся. Почему-то в его мозгу возникло изображение Ара Тема, который зачем-то напялил на себя белый халат, здоровенные резиновые перчатки, и двумя руками пытается сдавить голову голема, чтобы засунуть в какую-то маленькую коробочку. Это зрелище было настолько жутким и смешным, что танк хохотал практически до слез. Когда он пришел в себя, то заметил, что вокруг него стоят еще несколько големов, которые также улыбаются. И оказалось, что они все слышали. Что тут скрывает? Вся коммуна големов отлично знала про то, что танк иногда очень тяжело воспринимает какие-либо сентенции. А также все знали, что капитан может иногда такое завернуть в словах, что потом нужно несколько часов пытаться разобрать, что он имел в виду. Особенно это касалось так называемых слов «матов» или слов «паразитов», как их называл Артём. В момент эмоциональной вспышки этот разумный мог выдать такую фразу, от которой можно было просто обалдеть. Фактически там было одно и то же слово, которое повторялось в разных интерпретациях. Но одним этим словом он мог сказать «всё». Это было настолько удивительно и странно, что големы даже хотели попросить Артема научить их этому странному языку, который, словно древний и забытый язык, был неуловим и при этом очень практичен. Когда Артем услышал об этом предположении, он долго смеялся. Оказалось, что это одна из разновидностей языковых форм его родной планеты. Разумные с его планеты используют подобное в случае необходимости. Как он иногда говорил, при помощи молотка и зубила, и какой-то матери. Причем тут была чья-то мать, было совершенно непонятно. Тем более, что отношение к этому слову в Содружестве было немного другое. Не как на его родной планете. Дело в том, что в Содружестве рождаемость была тоже на довольно хорошем уровне. Именно благодаря медицине. Женщины практически не вынашивали детей сами. Зародыш в их организме развивался до размера 3-4-месячного плода. Затем в клинике медики изымали с помощью медкапсулы этот зародыш, после чего он дозревал уже в специальных инкубаторах. Таким образом, разумные женского пола, проживающие в Содружество, уже давно забыли, что такое роды. Да и начали подзабывать, что такое материнское чувство. Какое материнское чувство может быть к ребенку, которого они получают из пробирки? Он словно был для них чем-то обычным и стандартным. Точнее сказать очень сложно по одной простой причине, что для этого нужно знать, что такое материнский инстинкт. Если женщина по какой-либо причине теряла ребенка, в этом не было ничего страшного. Она могла в тот же день пойти обратно в клинику, где ей поместят оплодотворенную яйцеклетку, которую она будет носить еще четыре месяца, после чего снова пойдет в клинику и все пойдет по второму кругу. Да, были еще государственные образования, где все это отрицали, и подобные медицинские центры местные фанатики старательно уничтожали. Подобное происходило в таком государстве, как Галифат. Но в остальных государствах все шло именно так, как только что было описано. Именно поэтому жителям Содружества было проблематично понять значение слова «мать» в которое вкладывался определенный смысл молодым парням с планеты Земля. Но сейчас танку было не до этого. Как руководитель коммуны големов, он должен был предпринимать определенные шаги для того, чтобы обеспечивать их безопасность. А по поведению Аратема и Харук, и танк отлично понимали, что опасность нарастает. Именно это знание заставляло его тоже нервничать. И когда нервничал танк, почему-то начинали нервничать все присутствующие поблизости разумные. А это были не только големы. Сейчас эти великаны были заняты тем, что старательно охраняли бокс, где находились так называемые гости капитана — Вознесенные. Конрад, который уже категорически отрицательно реагировал на подобное обращение к нему лично, продолжал работать со своими бывшими товарищами, старательно освобождая их разум, от той ментальной гадости, которую и мозг подсадил их великий учитель. Это дело было небыстрым. Для начала он делал так, чтобы этот ментальный паразит не мог никак повлиять на своего носителя. Потом будил этого вознесенного и вел с ним серьезную беседу, после чего этот вознесенный мог сам прозондировать свой собственный разум в поисках ментального паразита, про которого ему было сообщено. Как оказалось, все эти разумные, прибывшие вслед за Конрадом, отличались спокойным и уравновешенным характером. Именно поэтому они спокойно выслушали слова беглеца и после чего пожелали их проверить. Лишь в момент их сражения с ментальным паразитом в него подключался сам Конрад, если видел, что его бывший товарищ просто не справляется с этой тварью. «Это было мудрено. Ведь перед их отправкой в погоню великий учитель провел с ними повторный ритуал вознесения для того, чтобы усилить этого паразита в их разуме. Именно неадекватность собственного поведения и наличие этой твари в их разуме подтверждало полностью слова беглеца. Поэтому все вознесенные, попавшие на борт витязи, пытались освободить свой разум от влияния великого учителя. Немного веселее было потом когда Конрад все же решил заняться теми девчонками, которые также попали в этот закрытый бокс в медкапсулах. Одна из них попала на Витя чуть ли не полгода назад, когда едва не протаранила его возле планеты Тормаран. С ней было немного проще. Конрад повредил у нее в разуме паразита и провел с девушкой беседу. Помня о том, как она умеет манипулировать своим оппонентом, беседа состоялась через видеосвязь. Девчонка в действительности была не глупой просто очень несчастной. Дело в том, что как только разумные узнавали про ее дар, то тут же пытались ее использовать в личных целях. Какие цели могли быть у разумных, которые всю свою жизнь жили по негласным законам Содружества? Сожри ближнего своего, ибо дальний приблизится к тебе и сожрет тебя. Именно поэтому она совершенно никому не доверяла. И даже сейчас, когда ее фактически спасли от смерти, Камилла, так звали эту девушку, продолжала думать, что ее будут пытаться использовать. Но когда она узнала, что Артем не собирается ее использовать и просто хочет выпустить с борта своего корабля, удивление этой девочки не было границ. Более того, чтобы хоть как-то компенсировать вред, нанесенный ее кораблю ракетами «Витязи», которые полностью изуродовали кормовую часть крейсера «Курьера», парень предложил ей приобрести похожий легкий крейсер. Кто-то может сказать, что можно было просто заплатить на верфи за ремонт этого корабля. Но ремонт — это ремонт, а новый корабль — это совершенно другое дело. Именно это обстоятельство и заставило Камилу очень сильно задуматься. Девушка понимала, что это может быть очередной ловушкой, и через некоторое время все же согласилась на покупку нового корабля. По ее поведению было видно, что возвращаться в систему кольцо лара Ларо она не собирается особенно после того, что с ней пытался сделать великий учитель. Когда был убран ментальный паразит из ее разума, девушка вспомнила все то, что пытался с ней проделать этот маленький маньяк. Буквально пару дней спустя борт корабля покинули все вознесенные одной группой, которые прошли такое же своеобразное лечение на борту флагмана корпорации Хайт. Вознесенная Ниара также отправилась с Конрадом после того, как получила подтверждение всех слов беглеца. Более того, девушка не могла забыть то, что с ней произошло в ангаре «Витяза». Ну, тогда, когда она против своей воли вышла из живого корабля и шла в сторону встречающей группы. Согласно данным медкапсулы, у девушки были многочисленные кровоизлияния в мозг. Таким образом, она едва не умерла от воздействия этой ментальной твари. Как бы она ни рвалась получить дополнительные возможности от великого учителя, но умирать по его воле девушка не хотела. По сути, ни Арини идти было особо некуда, но и на борту Витязи ее оставлять Артем не захотел, помня о способностях организма девушки. Дело в том, что землянин все же не доверял всем этим бывшим вознесенным. Мало ли что могло быть у них на уме, тем более что ему сейчас предстояла экспедиция в неизведанные регионы. Когда все эти вознесенные и их живые корабли покинули борт Витязя, Харук и Танк смогли вздохнуть немного спокойнее. Артем по какой-то необходимости отправился для переговоров с генералом службы безопасности Федерации Нивей Кромом Таиром. У него была очень важная информация для этого разумного. Благодаря тому, что Ару удалось заснять и задокументировать все происходящее на борту его корабля, имеется в виду вся вот эта война с ментальными паразитами, парню было что предложить генералу. Получив очередное сообщение от своей жены Авроры, Танк встрепенулся и прервал свои размышления. Он совершенно забыл, что у него предстояла тренировка с этой дамой, которая, ничуть не задумывая, старательно пыталась его избить в тренажерном зале. За что и по какой причине, это был уже другой вопрос. Главное было в том, что им обоим нравилось тренироваться, чем они старательно и пользовались.